В ту ночь она с молодым опуючим рано отправилась спать. Она лежала навзничь в зеленоватом лунном свете и чувствовала, как речные запахи наслаиваются один на другой, более легкие поверх тяжелых. Внизу запахи дегтя воды и ила. Над ними запах дыма. И, наконец, на поверхности облаками плавал аромат липы. И у самого лунного света было несколько запахов. И в тот вечер в нем смешивались все фазы луны. Через окна в комнату проникала речная свежесть, и где-то здесь же, на постоялом дворе, кто-то заиграл на кларнете. Играли очень тихо их песню «Воспоминания — это под души», и Сафроний Апуич взял в рот прядь волос ересены. Он лежал на животе, дивился звучавший в таком месте музыки, и чувствовал, как стареет, и он сам, и постоянно томившее его страшное желание. Ночь всегда возвращала его куда-то в прошлое, а дни тянули в противоположном направлении, и теперь будущее показалось ему мраком, который отступает при каждом шаге. Он волновался за Ересену без какой бы то ни было видимой причины, ощущал вкус пыли, скопившейся под кроватью, и запах гнили от стен постоялого двора. Он слышал, как в лунном свете раки выползают на берег реки, и его нюх проникал все глубже, натыкаясь под землей на запахи влажного серебра и обожженного камня. Он чувствовал, как подземные газы гонят по расселенным земной утробы реки нефти, как там в глубине смешиваются запахи истлевших растений серы и горячей железистой воды, а на заре его разбудил крик ересены, лежавший рядом. «Здесь все не слава богу. Мне он тоже приснился», — сказала она. «А как ты узнала, что это он? У него в волосах была та самая перламутровая бабочка, а за поясом заткнута какая-то книга. Мне показалось, что стихи. А он не напал на тебя?» «Нет». Наоборот, увидев меня, он смертельно испугался. В этот момент снаружи снова раздался оружейный выстрел. Опуич встал, вышел на балкон и окаменел. Постояльцы, с которыми он вчера ужинал, целились прямо в его отца. Ересена крикнула «Это он! Я его узнала! Вон у него и бабочка перламутровая в волосах!» Сафроний прервал ее «Замолчи! Это мой отец! А эти болваны хотят его убить!» И схватился за ружье. Но капитану Харлампию Опуичу помощь была не нужна. Его кавалеристы в мгновение ока разоружили нападавших, влепили за трещину тому заике, который выстрелил в капитана, после чего он перестал заикаться, и к постоялому двору подъехала роскошная коляска французского посланника. Она была покрыта слоем позолоты толщиной в палец и грязью толщиной в два пальца. Когда открыли дверцу коляски и спустили ступеньку, сначала появился фиолетовый сапог, а затем... Выпрыгнул молодой человек в голубом мундире, перепоясанный шелковым шарфом. О нем шепотом было сообщено, что это посланник его императорского величества Наполеона и что едет он к месту своего назначения в Константинополь.